Кира долго глядит на солнце, пока глазам не становится больно. Говорят, надо поймать последнюю, самую последнюю минуту, когда солнце заходит, говорит Кира. Тогда увидишь зеленый луч. Ну, что с того, что увидишь, спрашивает Гриша, зеленый или голубой, не все ли равно? Нет, не все равно. — Если двое в одно время увидят зеленый луч, — это очень хорошо, — отвечает Кира с досадой, чувствуя, как румянец заливает ее щеки, лоб, шею. Должно быть, сейчас она вся малиновая. — Чем же хорошо? — вяло допытывается Гриша. — Это любовь. Говорит Кира, а сама глаз не сводит с розового закатного неба. Вдруг и в самом деле поймает в последнюю минуту счастливый зеленый луч. И тут Гриша говорит. Ты меня прости, Кируня, только ничего у нас с тобой не получится. Обрывает себя, может быть, ждет, что она спросит, почему не получится, но она молчит. Отец сказал, рано тебе жениться, и вообще сказал, как время придет, я тебе сам невесту подберу. И опять обрывает себя, и опять должно быть ждет, чтобы она спросила, как так, почему. Но она не будет спрашивать, она бежит, словно за нею кто гонит. Бежит берегом оки, и пылающая, закатным, негаснущим огнем неба бежит вместе с нею, и, может быть, именно в этот самый последний миг и проглянул на секунду счастливый зеленый луч, а ей так и не удалось его углядеть. Потом Кира долго лежит позади дома, уткнув лицо в ладони, и трава, выросшая в тени, никогда не знавшая солнца, холодит ее горячие щеки. Конечно, все понятно, понятнее понятного. Она сирота, мать больная, на руках два брата и сестра, она самая старшая. А Гриша — единственный сын, отец лесничий, надо думать, подберет ему подходящую для него невесту. Поздно вечером, когда все в доме спят, Кира стоит у калитки, глядит на небо. Тихое, темно-синего цвета небо готовится принять ночь. Светит, переливаясь фосфорическим голубоватым огнем, крупные августовские звезды, порой возле самых ног, в траве Просверкнет, и снова скроется из глаз быстрый светлячок. Может, звезда упала, думает Кира, а вовсе не светлячок. В августе часто и щедро падают звезды. Говорят, падающую звезду увидеть — к счастью, надо только успеть загадать желание, пока звезда не погасла. Выходит все к счастью, и последний зеленый луч, и падающая с неба на землю звезда. Только самого счастья что-то не видать. Да и есть ли оно где? Дождешься ли его когда-нибудь? Долго стоит Кира возле калитки, вдалеке слышатся девичьи голоса, старательно водящие. Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки. Удивительно сочетаются нехитрые эти слова с тихим звездным небом, с теплым запахом согретой за день солнцем земли, с густой чуть высохшей травой, не больно покалывающие босые ноги. Кира повторяет негромко. Позарастали мохом травою. Где мы гуляли, милый, с тобой. Так они больше с Гришей и не виделись. Вскоре умерла мать, а Овдовивший к тому времени крестный Взял их всех в Москву с собой, Устроил на работу кого куда. Из года в год Кира решала, В отпуск непременно поеду в Алексин. Иногда ей снились баржи, проплывавшие по оке мимо гористых песчаных берегов, мимо деревьев, опустивших длинные ветви, словно руки в воду, поросшую возле берега пятнистой, лягушачьей зеленой ряской. Казалось, до нее доносится запах земляники, вобравшей в себя солнечное густое тепло, и она понимала во сне — это сон, ничто другое, но не хотелось просыпаться хотелось еще и еще продлить сон, слезы закипали в ее глазах и не всыхали на его, когда она наконец вставала. Она собиралась в Олексин все эти годы, хотя родных там уже никого не осталось, и дом, в котором родилась и выросла, она знала, стоял пустой, с заколоченными, слепыми окнами. И все равно хотелось поехать туда хотя бы ненадолго, хотя бы на неделю, даже всего лишь дня на три.